Глава 38 Новости из тела Ранриода Игвейн, подумай», — сказала Суан, казавшаяся полупрозрачной из-за кольца Терангриала, которое она использовала, чтобы попасть в тело Ранриод. «Какая польза от того, что ты гниешь в этой клетке? После того, что ты, по твоим же словам, сделала на том ужине, Элайда позаботится, чтобы тебя никогда не выпустили?» Суан покачала головой. Мать! Иногда просто необходимо взглянуть правде в глаза. Можно чинить сеть много раз, но однажды ее придется выкинуть и сплести новую. Эгвейн на трехногом табурете расположилась в уголке торгового зала, находившегося в передней части лавки сапожника. Она выбрала это место на наобум, просто чтобы не встречаться в Белой башне. Отрекшиеся знали, что Эгвейн и другие посещают мир снов. В присутствии и Гвейн могла немного расслабиться и стать более похожей на саму себя. Они обе понимали, что сейчас Гвейн Амерлин, а Суан ее подчиненная, но в то же время что-то их связывало. Чувство товарищества, возникшее из-за того положения, в котором они обе оказались. Это чувство странным образом превратилось в нечто похожее на дружбу. Но сейчас Эгвейн была почти готова задушить подругу. «Мы уже обсудили это», — твердо сказала девушка. «Я не могу бежать. Каждый день, который я провожу в заточении, не поддавшись, удар по правлению Элайды. Если я исчезну до суда над ней, это разрушит все, над чем мы работали». «Суд будет фикцией, мать», — возразила Суан. «А если и нет, наказание будет легким». Судя по тому, что ты мне рассказала, она не переломала тебе кости, когда била, Даже кожу не повредила. Это было правдой. Игвейн поранилась обитое стекло. Удары лайды были ни при чем. — Даже формальное порицание совета подорвет ее репутацию, — сказала Игвейн. — Мое сопротивление, мой отказ от побега что-то значит. Восседающие лично приходят меня навестить. Если я сбегу, это будет выглядеть, как будто я уступила Элайде. — Разве она не объявила, что ты приспешница темного? — парировала Суан. Игвейн задумалась. Да, Элайда сделала это, но у нее нет доказательств. Закон башни был запутан, и выбор подходящих наказаний и толкований мог оказаться сложным. Три клятвы не позволили бы Элайде использовать единую силу как оружие. Так что Элайда должна была считать, что не нарушает обетов своими действиями. Либо она зашла дальше, чем собиралась, либо считала игвень приспешницей темного. В свою защиту Элайда могла привести доводы в пользу обеих точек зрения. Вторая сняла бы с нее большую часть обвинения, но первую было бы гораздо легче доказать. — У нее может получиться, и тебя признают виновной, — сказала Суан, очевидно, повторяя ход мысли девушки. — Тебя приговорят к казни. Что тогда? — У нее не получится. У нее нет доказательств, что я приспешница темного, и потому совет никогда этого не допустит. — А что, если ты ошибаешься? — Игвейн помедлила. — Замечательно. Если совет приговорит меня к казни, Я позволю тебе меня вытащить. Но не раньше, Суан. Не раньше. Суан фыркнула. Возможности может и не представиться мать. Если Элайда запугает их, то будет действовать быстро. Наказания этой женщины могут быть стремительны, как ветер в шторм, и обрушиться неожиданно. Это я знаю наверняка. — Если это произойдет, — резко ответила Эгвейн, — моя смерть будет победой. Сдавшейся стороной будет Элайда, не я. Суан тряхнула головой Бармача. Непоколебимо, как причальная тумба. Закончим этот спор, Суан, — строго произнесла Эгвейн. Суан вздохнула, но ничего не сказала. Похоже, она была слишком взволнована, чтобы сидеть, поэтому не обратила внимания на табуретку в другом конце комнаты, а вместо этого осталась стоять у окна лавки, По правую руку от Игвейн. Судя по всему, лавку навещало много посетителей. Крепкий прилавок делил комнату пополам. В стене за ним было сделано несколько десятков ниш для ботинок. Порой большая их часть была забита прочными рабочими ботинками из кожи или парусины со свисавшими спереди шнурками или спряжками, поблескивавшими в призрачном свете тело ранриода. Но каждый раз, когда Эгвейн смотрела на стену, Ботинки менялись. Некоторые исчезали, другие появлялись. По-видимому, в реальном мире они не задерживались в своих нишах подолгу, и поэтому оставляли после себя в мире снов только смутный образ. В передней половине магазина было много табуреток, которыми могли воспользоваться клиенты. На задней стене находились ботинки различных фасонов и расцветок, а также специальные ботинки для определения размера. Покупатель приходил в лавку, надевал пробные ботинки, а потом выбирал подходящий фасон. Затем сапожник, или скорее его подмастерья, изготавливали пару, за которой клиент приходил позже. На широких стеклянных витринах на фасаде здания белой краской было выведено имя сапожника «Нарман Машинта». Рядом с именем красовалась маленькая цифра 3. Род машин-то уже три поколения содержал эту лавку, что для горожан было делом обычным. На самом деле, той части Эгвейн, которая все еще оставалась под влиянием двуречия, казалось странным, что кто-то может решить не продолжать дело отца, а заняться чем-то другим, если, конечно, он не третий или четвертый ребенок в семье. «Теперь, когда мы закончили с очевидным», — сказала Эгвейн, Какие у тебя новости? Ну, сказала Суан, прислонившись к окну и уставившись на зловеще пустую улицу Тарвалона. Твой старый знакомый недавно прибыл в лагерь. Правда? Рассеянно спросила Эгвейн. Кто? Гавин Тракант. Эгвейн вздрогнула. Это невозможно. Во время мятежа Гавин был на стороне Элайды. Он бы не перешел на мятежную сторону. Может быть, он захвачен? Но тогда Суан сообщила бы об этом иначе. На миг Гвейн превратилась в затрепетавшую девочку, которой завладели его произнесенные шепотом обещания. Несмотря на это, ей удалось сохранить свой образ Амерлин и сконцентрироваться на разговоре, чтобы непринужденно ответить. Гавин, как странно, не ожидала, что он там появится. Суан улыбнулась. «Неплохо сработано», — произнесла она. «Хотя пауза слишком затянулась, и когда ты, наконец, спросил о нем, то выглядела чересчур равнодушной. Благодаря этому тебя было нетрудно прочитать». «Ослепи тебя свет», — не выдержала Эгвейн. «Еще одна проверка». «Он на самом деле там». «Благодаря тебе я стараюсь придерживаться клятв», — обиженно сказала Суан. Игвейн одна из немногих знала, что в результате усмирения и последующего исцеления Суан была свободна от трех клятв. Но, как и Игвейн, она, тем не менее, приняла решение не лгать. — Так или иначе, — сказала Игвейн, — я думаю, время проверок для меня миновало. — Каждый встречный все время будет проверять тебя, мать, — сказала Суан. — Ты должна быть готова к неожиданностям. В любой момент кто-нибудь может устроить тебе испытание. Просто чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. — Благодарю, — холодно произнесла Эгвейн. Но мне не нужно об этом напоминать. — Правда? — ответила Суан. — Немного в стиле Элайды. — Так нечестно. — Докажи, — чопорно заявила Суан. Эгвейн заставила себя успокоиться. Суан была права. Чем жаловаться, лучше принять совет особенно если это хороший совет. — Конечно, ты права, — сказала Игвейна, расправляя платье на коленях и стирая разочарование с лица. — Расскажи мне подробнее о приезде Гавина. — Я почти ничего больше не знаю, — призналась Суан. — Я должна была упомянуть об этом вчера, но нашу встречу рано прервали. С момента заточения Игвейна они виделись гораздо чаще, каждую ночь. — Но накануне что-то разбудило Суан прежде, чем они закончили разговор. Как она объяснила, это был пузырь зла в лагере мятежниц. Палатки оживали и пытались задушить людей. Три человека погибло, среди них одна Айсседай. «Так или иначе», — продолжила Суан, — «при мне Гавин говорил немного. Думаю, он здесь, потому что от кого-то услышал, что тебя захватили». Его появление вызвало впечатляющий переполох. Но теперь он остается у Брина при штабе и регулярно наведывается Кайс Седай. Он что-то задумал и постоянно приходит поговорить с Романдой или Лилейн. Это настораживает. «Ну, они обладают очевидной властью в лагере», — сказала Суан. «Хотя Ширим и остальным иногда удается урвать немного. Без тебя дела идут не слишком хорошо». Лагерь нуждается в руководстве. На самом деле мы жаждем его, как голодный рыбак жаждет улова. А Исседай, приверженцы порядка...» Это... Она остановила себя. Похоже, Суан намеревалась напугать Игвейн в надежде, что та согласится на освобождение. Она взглянула на девушку и продолжила. «Что ж, у нас все будет хорошо, когда ты вернешься, мать». Чем дольше ты находишься вне лагеря, тем сильнее становятся противоборствующие фракции. Сейчас можно практически увидеть проведенные поперек лагеря линии противостояния. Романда с одной стороны, Лилейн с другой. И уменьшающаяся с каждым днем прослойка, которая не хочет принимать чью-либо сторону. «Мы не можем допустить еще один раскол», — сказала Эгвейн, — «особенно среди нас». Мы должны показать, что мы сильнее, Лайды. По крайней мере, наш раскол происходит не по принципу я защищаясь, сказала Суан. Разделение на фракции, произнесла вставая Гвейн, пререкание и распри. Мы выше этого, Суан. Скажи совету, что я хочу поговорить с ними. Возможно, через два дня. Завтра мы должны с тобой встретиться снова. Суан нерешительно кивнула. «Отлично». Эгвейн пристально посмотрела на нее. «Ты думаешь, это неблагоразумно?» «Нет», — сказала Суан. «Я беспокоюсь о том, что ты себя не жалеешь. Амерлин должна научиться распределять свои силы. Часть тех, кто до тебя был на этом посту, потерпели поражение не потому, что им недоставало сил, но потому, что быстро выдохлись, переходя на бег, когда следовало идти шагом». Игвейн удержалась от замечания, что сама Суан, большую часть своего пребывания на посту Амерлин, неслась сломя голову. Но на это легко можно было возразить, что как раз из-за того, что Суан работала на износ, она в результате и потерпела поражение. Кто лучше поведает о подобных вещах, как не тот, кто столь сильно от них пострадал? — Я ценю твой совет, дочь, — сказала Игвейн. Но на самом деле, едва ли есть причина для беспокойства. Я провожу дни в одиночестве с периодическими порками на закуску. Наши ночные встречи помогают мне выжить. Отвернувшись от Суана, она поежилась, глядя в окно на пустую грязную улицу. — Тяжело выносить все это? — тихо спросила Суан. — Камера настолько узкая, что я могу одновременно коснуться противоположных стен, — сказала Игвейн и не очень длинная. Чтобы лечь, мне приходится подгибать колени. Я не могу встать, поскольку потолок так низок, что я вынуждена наклоняться. И я не могу сидеть без боли, потому что они больше не исцеляют меня между побоями. Солома старая и вызывает зуд. Дверь толстая, и сквозь щели проникает мало света. Я не знала, что в башне есть камеры, подобные этой. Она оглянулась на Суан. Как только меня утвердят полноправный Амерлин, эта камера и все подобные ей будут уничтожены. Двери сняты, а сами камеры заложены кирпичом. Суан кивнула. Мы позаботимся об этом. Игвейн снова отвернулась и к своему стыду заметила, что позволила платью смениться на каденсор аильских дев, а за спиной возникли копья и лук. Глубоко вздохнув, она вернула свое платье. — Никто не должен содержаться в подобных условиях, — сказала она. Даже сон нахмурилась, когда Игвень замолкла. — Что это было? Игвейн покачала головой. — Да вот, пришло в голову. Наверное, Ранд чувствовал себя так же. — Нет, хуже. По слухам, он был заперт в ящике меньшим, чем моя камера. И, по крайней мере, я могу проводить часть вечеров, болтая с тобой. У него не было никого. Не было веры, что эти избиения что-то значат. Да не спошлет свет, чтобы ей не пришлось терпеть все это так же долго, как ему. Ее заключение длилось всего несколько дней. Сон промолчала. — В любом случае, — сказала Игвейн, — у меня есть тело Ронриот. Днем мое тело томится в заключении, но по ночам моя душа свободна. И каждый прожитый день без уступок служит доказательством, что желание Элайды не закон. Она не может меня сломить. Остальные поддерживают ее все меньше. Доверься мне. Суан кивнула. Отлично, сказала она, поднимаясь. Ты и вправду, Амерлин. Конечно, рассеянно произнесла Эгвейн. Нет, Эгвейн, сказала Суан. Я говорю это от чистого сердца. Эгвейн с удивлением обернулась. — Но ты всегда в меня верила? Суан подняла бровь. — По крайней мере, — сказала Игвейн, — почти с самого начала. — Я всегда верила в твой потенциал, — поправила ее Суан. — Что ж ты его реализовала? — По крайней мере, часть. — Приличную часть. — Как бы ни свирепствовал этот шторм, ты доказала одну вещь. Ты заслужила место, которое занимаешь. — Свет, девочка! — Ты можешь стать лучшей Амерлин со времен Артура Ястребиное крыло. Она поколебалась. И имей в виду, мне нелегко это признать. Игвейн с улыбкой взяла руки Суан в свои. Похоже, от гордости у Суан навернулись слезы на глаза. Все, что я сделала, оказалось запертой в клетке. — И ты, Игвейн, сделала это, как подобает Амерлин, — сказала Суан. — Мне пора возвращаться. Некоторые не могут отдыхать целыми днями, как ты. Нам нужен настоящий сон, иначе мы можем свалиться без чувств прямо в воду для умывания. Она поморщилась, освобождаясь из рук Гвен. Ты могла бы просто сказать ему. И чтобы я больше ничего подобного не слышала, перебила ее Суан, погрозив пальцем. Неужели она забыла, что только что хвалила Гвен за превращение в Амерлин? Я дала слово и скорее стану рыбьими потрохами, чем нарушу его. Игвейн моргнула. — Я бы никогда не стала заставлять тебя делать это, — сказала она, скрыв улыбку, когда заметила, что в волосах полупрозрачной Суан появилась ярко-красная лента. — Тогда закончим разговор. Суан резко кивнула, села и закрыла глаза, а затем медленно растаяла, покинув тело Ранриот. Эгвейн помедлила, глядя на то место, где только что была Суан. «Возможно, пора возвращаться к нормальному сну, чтобы дать разуму отдохнуть. Но возвращение к нормальному сну будет шагом к пробуждению, а когда она проснется, вокруг будет только тесный карцер и душная темнота. Девушка хотела побыть в мире снов еще немного». Она подумала о том, не проникнуть ли в сон Элейн, чтобы договориться о встрече. Но нет. Это займет слишком много времени, даже если предположить, что Элейн сумеет заставить свой терангрял работать. В последнее время ей это редко удавалось. Игвейн обнаружила, что шагнула прочь из Тарвалона. Лавка сапожника пропала. Девушка оказалась в лагере мятежных Айсседай. Возможно, глупо было здесь появляться. Если в мире снов находились друзья темного или отрекшиеся, они запросто могли изучать лагерь в поисках информации, так же, как Эгвейн иногда появлялась в кабинете Амерлин в телларан чтобы выяснить что-нибудь о планах Элайды. Но Эгвейн нужно было сюда прийти. Она не задумывалась над причинами, просто чувствовала, что так надо. Улицы лагеря были грязными и сборожденными колеями от проезжавших фургонов. Когда-то бывшее просто полем, это место было обустроено Айсседай и превратилось в... нечто. Отчасти в военный лагерь с солдатами Брина, расположившимися вокруг Айсседай. Отчасти в город, хотя никакой город не мог бы похвастаться таким количеством Айсседай послушницы принятых отчасти в памятник слабости Белой башни. Игвень шла по главной улице лагеря. Трава здесь была втоптана в грязь, а та, в свою очередь, превратилась в дорогу. Вдоль нее были сделаны тротуары, а по сторонам ровные участки земли покрывали палатки. Здесь никого не было, за исключением мимолетных появлений спящих людей, которых случайно занесло в тело Ронариот. Тут ненадолго мелькнула женщина в изящном зеленом платье «Должно быть спящая Айсседай», хотя с той же степенью вероятности это могла быть и служанка, вообразившая себя королевой. Там женщина в белом, с тонкими светлыми волосами, слишком старая для послушницы. Это больше не имело значения. Книгу послушниц следовало открыть для всех еще много лет назад. Белая башня слишком слаба, чтобы отвергать какой бы то ни было источник силы. Обе женщины исчезли так же быстро, как и появились. Немногие задерживались в тела надолго. Для того, чтобы пробыть здесь дольше, необходимо либо особое умение, такое, как у Гвейн, либо Терангриал, вроде кольца, которым воспользовалась Суан. Было третий путь оказаться пойманным в оживший кошмар. Поблизости не было ни одного, хвала свету. Странно было видеть лагерь таким пустынным. Эгвейн уже давно перестал обеспокоить зловещее отсутствие людей в Теларонариоде. Но этот лагерь был другим. Он выглядел так, как мог бы выглядеть военный лагерь после того, как всех солдат перебили в бою. Безлюдный но с поднятым знаменем, напоминающим о бывших хозяевах. Игвейн казалось, что она видит разделение, о котором говорила Суан. Палатки стояли группами, как цветы в букетах. Хотя людей не было, она могла видеть узоры и проблемы, которые они создавали. Игвейн могла бы обвинить Элайду в возникновении трещин между Айя в Белой башне, но ее собственные Айсидай тоже начинали разобщение. Что ж, три оседа едва ли могут собраться вместе без того, чтобы две из них не заключили союз. Нет ничего плохого в том, что эти женщины строят планы и готовятся. Проблема появляется тогда, когда они начинают считать других, таких же, как они, врагами, а не просто соперниками. К сожалению, Суан была права. Эгвейн не могла больше тратить время, уповая на примирение. Что, если Белая Башня не лишит Элайду Палантина? Что, если, несмотря на успехи Эгвейн, трещины между Айи не исчезнут? Что тогда? Война? Был еще один вариант, который никто из них не предлагал. Окончательно отказаться от мысли о примирении. Основать вторую Белую Башню. Это означало бы оставить Айсседай расколотами, возможно, навсегда. Эгвейн вздрогнула при мысли о такой перспективе. Ее кожа начала зудеть, протестуя против такой возможности. Но что, если другого варианта не будет? Она должна была рассматривать и такие перспективы и находила их пугающими. Как убедить родню или хранительниц мудрости объединиться с Айсседай? если сами Айсседай не были единым целым. Две белые башни стали бы противоборствующими силами, сбивающими с толка правителей, когда каждая из соперничающих Амерлен пыталась бы использовать народа в собственных целях. Благоговейный страх перед Айсседай покинул бы врагов и союзников, и короли запросто могли бы основать собственные школы для способных направлять женщин. Эгвейн заставила себя собраться с мыслями, шагая по грязной дороге. Палатки вокруг менялись, их клапаны были то открыты, то закрыты, то снова открыты в той странной недолговечной манере, свойственной миру снов. Эгвейн почувствовала, что палантин Амерлен, появившийся на ее шее, очень тяжел, как будто сделан из свинца. Она сумеет заставить Сидай Белой Башни принять ее сторону. Элайда будет низложена. А если нет? Тогда Эгвейн сделает все необходимое, чтобы спасти мир и людей перед лицом грядущей последней битвы. Эгвейн шагнула прочь из лагеря. Палатки, колеи, пустые улицы исчезли. Опять она была не уверена в том, куда попадет. Такое путешествие по миру снов, когда позволяешь необходимости направлять себя, может быть опасным но также может многое объяснить. Сейчас она искала не вещи, а знания. Что необходимо знать, что необходимо увидеть. Окружающая местность расплылась и резко обрела новые очертания. Игвейна оказалась в середине маленького лагеря. Перед ней в яме для костра вяло горел огонь, испуская в небо тонкий язык дыма. Это было удивительно. Обычно огонь был слишком переменчив и не отражался в тела Ранриоде. Языков пламени не было, только дым и красные угли, нагревающие гладкие камни, которые окружали яму. Девушка взглянула наверх на слишком темное предвещающее бурю неба. Этот беззвучный шторм был еще одной странностью мира снов. Хотя для Игвейна он в последнее время стал настолько привычным, что она практически его не замечала. Разве есть в этом месте хоть что-то нормальное? С удивлением девушка обнаружила вокруг себя разноцветные фургоны, зеленые, красные, оранжевые и желтые. Были ли они здесь мгновение назад? Она находилась на большой поляне в лесу из призрачных белых осин. Подлесок был густой, высокая трава пробивалась неровными клочками. По правую руку между деревьями извивался широкий тракт. Яркие фургоны образовывали кольцо вокруг костра. Приземистые повозки, крышами и стенами, напоминавшие небольшие дома, были раскрашены яркими красками. Валы не отражались в мире снов. Но тарелки, чашки и ложки появлялись и исчезали около костра или на козлах фургонов. Это был лагерь странствующего народа Тоатаан. Почему именно это место? Разглядывая фургоны, Игвейна лениво прошлась вокруг костра. Краска на фургонах была свежей, на ней не было ни трещин, ни пятен. Этот караван был значительно меньше, чем тот, в котором они с Перином когда-то побывали, но производил очень похожее впечатление. Девушка почти услышала флейты и барабаны и могла представить, что это мерцание костра тени танцующих мужчин и женщин. Танцевали ли Туатаан по-прежнему теперь, когда небо затянуто мраком, а ветры разносят плохие новости? Где могли они найти свое место в мире, готовящемся к войне? Тролокам плевать на путь листа. Пыталась ли эта группа Туатаан найти укрытие от последней битвы? Игвейну селась на боковую лесенку фургона, которая была обращена в сторону находившегося неподалеку кострища. На мгновение она позволила своему платью смениться на простой двуреченский наряд из зеленой шерсти, такой, в котором она была устранствующего народа. Погрузившись в воспоминания и размышления, девушка смотрела на это несуществующее пламя. Что произошло с Айрамом, Райном и Илой? Скорее всего, они в безопасности, в таком же лагере, как этот, ожидают, что станет с миром после Тарман Гайден. Игвейн улыбалась, размышляя о тех днях, когда она флиртовала и танцевала с Айрамом, несмотря на хмурые и неодобрительные взгляды Перина. В то время все было проще, хотя, казалось, лудильщики всегда жили просто и могли себе это позволить. Да, этот караван также будет танцевать. Они будут танцевать, пока не наступит день, когда весь узор будет выжжен. Неважно, найдут ли они свою песню. Будут ли орды троллоков опустошать мир, или его разрушит возрожденный дракон. Неужели она позволила себе забыть о том, что дороже всего? Почему она так борется за сохранность Белой Башни? Ради власти? Из самолюбия? Или потому что чувствует, что это действительно нужно миру? Готова ли она выжать себя до капли в этой битве? Она выбрала, или скорее выбрала бы, зеленую Айя, а не голубую. Дело было не только в том, что ей нравилось, как зеленые сражались. Она считала голубых слишком целеустремленными. Жизнь больше сложнее, чем единственная цель. Жизнь нужна для того, чтобы жить, чтобы мечтать, смеяться и танцевать. Гавин в лагере Айсседай. Она говорила, что выбрала бы «зеленую» за ее воинственную направленность. Это была боевая Айя, но более глубокая, более честная часть ее признавала, что одной из причин ее решения был Гавин. Среди зеленых браки со стражами были обычным делом. Эгвейн сделает Гавина стражем и мужем. Она любит его. Она свяжет его узами. Эти желания ее сердца были не так важны, как судьбы мира, но все же они были важны. Эгвейн встала со ступенек, и ее одежда снова превратилась в бело-серебристое платье Амерлин. Она сделала шаг вперед и позволила миру вокруг сдвинуться. Девушка стояла перед Белой башней. Она подняла глаза и пробежалась взглядом сверху вниз по мощному, но изысканному белому стержню башни. Несмотря на то, что небо было черным и беспорядочно бурлящим, башня почему-то отбрасывала тень, и та падала прямо на игвеин. Было ли это каким-то своего рода знамением? Башня заставляла ее ощущать себя ничтожной. Игвейн чувствовала ее вес, словно держала его на себе. Упиралась в эти стены, не давая им разрушиться и упасть. Она долго простояла на этом месте. Небо бурлило. Великолепный шпиль башни отбрасывал тень вниз. На Игвейн. Она смотрела на его вершину, пытаясь решить, не пришло ли время просто позволить башне упасть. — Нет, — подумала она вновь, — не сейчас, еще несколько дней. Игвень закрыла глаза и открыла их в темноте. Ее тело внезапно начало разрывать боль, ее зад было сполосовано ремнем, руки и ноги сводили судороги от того, что приходилось лежать, скрючившись, в крохотной комнатке. Пахло прелой соломой и плесенью, и она знала, что если бы ее нос не привык, то она бы почувствовала и вонь своего немытого тела. Девушка подавила стон. Снаружи находились женщины, которые охраняли и поддерживали ее щит. Она не позволит им услышать ее жалоб, даже в виде стона. Игвен села. На ней было тоже платье послушницы, в котором она была на ужине у Элайды. Рукава платья заскорузли от засохшей крови которая трескалась при движении и царапала кожу. Хотелось пить. Они никогда не давали ей достаточно воды, но она не жаловалась. Никаких криков или плача, никаких просьб. Несмотря на боль, она заставила себя сесть, улыбаясь тому, что может отстраниться от болезненных ощущений. Эгвин скрестила ноги, отклонилась назад и по одной выпрямляла руки, потягиваясь, Потом она встала и наклонилась, разминая спину и плечи. Наконец она легла на спину и выпрямила ноги, подняв их вверх, непроизвольно морщась от их возражений. Она должна сохранять подвижность конечностей. Боль — ничто. Абсолютно ничто по сравнению с опасностью, в которой находится белая башня. Девушка снова села, поджав ноги. И сделала несколько глубоких вздохов, повторяя себе, что она хочет быть запертой в этой комнате. Если бы она пожелала, то могла бы сбежать. Но она осталась. Оставшись, она подорвала авторитет Элайды. Оставшись, она доказала, что есть те, кто не согнутся и не станут спокойно смотреть на падение Белой башни. Это заточение что-то значило. Слова, повторявшиеся в ее голове, Помогали подавить страх от мысли, что ей предстоит провести новый день в этой клетке. Что бы она делала без снов, чтобы сохранить рассудок? И снова она подумала о бедном Ранде, запертом в сундуке. Теперь у них было что-то общее. Какое-то родство, помимо совместно проведенного в двуречи детства. Они оба пострадали от рук Элайды, и обоих это не сломило. Оставалось только ждать. Около полудня они откроют дверь и вытащат ее наружу, чтобы избить. Наказание приведет в исполнении не Сильвиана. Возможность выпороть ее, похоже, была наградой. компенсацией красным сестрам за то, что им приходилось целыми днями сидеть в подземельях и ее охранять. После порки гвен отправится обратно в клетку и получит миску безвкусной каши, Изо дня в день происходило одно и то же. Но она не сломается. Особенно пока может проводить ночи в теларанриоде. На самом деле, теперь ночи во многом походили на день. Там она была свободна и деятельна. Одни становились ночами, проведенными в темноте и бездействии. Так она себя успокаивала. Утро тянулось медленно. В конце концов щелкнули железные ключи, поворачиваясь в старинном замке. Дверь открылась. За ней показалась пара стройных красных сестер. Свет был так непривычен для Игвейн, что она не могла разглядеть их лиц, только смутные силуэты. Красные грубо схватили ее за руки, хотя она никогда не сопротивлялась. Они выволокли ее наружу и бросили на землю. Игвейн услышала, как одна из них шлепнула ремнем по руке в предвкушение и приготовилась к ударам. Они услышат ее смех, как и в каждой из предыдущих дней. — Подождите! — прозвучал чей-то голос. Руки, удерживавшие Игвейн, как будто одеревенели. Игвейн нахмурилась, касаясь щекой холодных плиток пола. — Этот голос? Он принадлежал Кэтрин. Сестры, удерживавшие Эгвейн, медленно ослабили хватку и подняли девушку на ноги. От яркого света ламп она прищурилась, чтобы разглядеть Кэтрин, которая, сложив руки под грудью, стояла в коридоре неподалеку. — Ее приказано освободить, — сказала красная. Как ни странно, ее голос прозвучал самодовольно. — Что? — переспросила одна из тюремщиц Гвейн. Глаза девушки привыкли к свету. И теперь она видела, что это долговязая боросин. Амерлин поняла, что наказывает не того человека, — сообщила Кэтрин. — Вина лежит главным образом не на этой ничтожной послушнице, а на той, кто должна была справиться с ней. Игвейн уставилась на Кэтрин. И вдруг головоломка встала на свои места. — Сильвиана, — сказала она. — Именно, — подтвердила Кэтрин. Если послушницы выходят из-под контроля, разве вина не должна падать на того, кто был обязан их обучать? Значит, Элайда все-таки поняла, что не сможет доказать, что Эгвейн приспешница темного. Привлечение внимания к Сильвиане – разумный шаг. Если бы Элайда была наказана за использование силы для избиения Эгвейн, а Сильвиана наказана гораздо сильнее за то, что позволила Эгвейн выйти из-под контроля, Это спасло бы лицо Амерлин. — Думаю, Амерлин сделала мудрый выбор, — сказала Кэтрин. — Эгвейн, с настоящего момента тебя будет обучать только наставницы — Но, как ты сказала, Сильвиана не справилась, — в замешательстве сказала Эгвейн. — Не Сильвиана, — ответила Кэтрин. Было видно, что ее самодовольство даже выросло. Новая наставница-послушниц. Игвейн встретила взгляд женщины. — А, — сказала она, — и ты веришь, что добьешься успеха там, где не справилась Сильвиана? — Увидишь. Кэтрин повернулась и пошла по выложенному плиткой к коридору. — Отведите ее в ее комнату. Игвейн покачала головой. Элайда оказалась умнее, чем считала Игвейн. Она поняла, что заточение не работает и нашла козла отпущения, чтобы наказать его вместо Эгвейн. Но чтобы им стало смещенное с должности наставницы-послушниц Сильвиана, это будет ударом по моральному состоянию всей башни, поскольку многие сестры считали Сильвиану идеальной наставницей-послушниц. Красные неохотно повели Эгвейн в комнаты послушниц, которые теперь располагались на двадцать втором этаже, Кажется, они были раздосадованы тем, что не смогли ее выпороть. Девушка не обращала на них внимания. После такого длительного заключения было чудесно просто пройтись. Это еще не было свободой. Под конвоем пара охранниц, но, несомненно, очень похоже. Свет! Она не была уверена в том, сколько еще дней смогла бы продержаться в этой сырой дыре, Но она победила. Осознание этого только начало ей открываться. Она победила. Она противостояла худшему наказанию, которое только могла выдумать Элайда, и вышла победительницей. Амерлин будет наказана советом, а Эгвейн освобождена. Каждый знакомый коридор, казалось, празднично сиял, и каждый ее шаг казался победным маршем тысячной армии по полю боя. Она победила. Война еще не окончена, но эта битва осталась за Игвейн. Они поднялись на несколько этажей, прежде чем вошли в более людную часть башни. Вскоре она заметила проходящую группу послушниц. Заметив Игвейн, те начали перешептываться, а потом разбежались в стороны. Через несколько минут небольшая процессия во главе с Эгвейн начала встречать все больше и больше людей в коридорах, Сестры всех выглядевшие занятыми, однако их шаги замедлялись, когда они замечали проходившую мимо Эгвейн. Принятые в платьях с семицветной каймой маскировались гораздо меньше. Они стояли на пересечении их коридоров, таращась на проходившую мимо Эгвейн. В глазах каждой из них было удивление. Почему она на свободе? Они выглядели напряженными. Может быть произошло нечто, о чем Эгвейн не была осведомлена? — А, Игвейн! — раздался голос, когда они шли по коридору. — Великолепно, ты уже свободна. Я хочу с тобой поговорить. Игвейн удивленно повернулась и увидела Саирин, целеустремленную восседающую от коричневой айе. Шрам на щеке женщины всегда делал ее более пугающей, чем прочих айседай. Впечатление усиливалось седыми локонами, свидетельствовавшими о ее внушительном возрасте. Немногих сестер из коричневой Айя можно было описать как устрашающих, но Саэрин, несомненно, относилась к этой группе. — Мы ведем ее в ее комнаты, — сообщила Боросин. — Хорошо, я поговорю с ней по дороге, — спокойно ответила сырин Ей не позволено. — Ты отказываешь мне, Красная? — Восседающей? — спросила Саэрин. Боросин покраснела. А не обрадуется, когда узнает об этом? — Тогда беги и расскажи ей, — сказала Саэрин. — А пока я обсужу некоторые важные вопросы с юной Алвир. Она уставилась на красных. — Дайте нам немного места, если не возражаете. Не сумев смутить ее взглядом, красные немного отстали. Игвейн с любопытством наблюдала. Оказалось, что авторитет Амерлин, даже в ее собственной Айе, оказался очень слабым. Сайрин повернулась к Эгвейн, сделала ей знак, и они вместе пошли по коридору в сопровождении отставших красных. — Ты рискуешь быть увиденной, разговаривая со мной вот так запросто, — сказала Эгвейн. Сайрин фыркнула. — В наши дни покинуть свои комнаты уже риск. Меня слишком расстраивает происходящее, чтобы беспокоиться о мелочах. Она помолчала и взглянула на Эгвейн. Кроме того, быть увиденной в твоей компании сейчас может стоить этого риска. Я хотела кое-что выяснить. — Что именно? — с любопытством спросила Эгвейн. — Что ж, на самом деле я хотела проверить, получится ли их запугать. Большинство сестер из Красной Айе не одобряют твое освобождение. Они считают это проявлением слабости со стороны Лайды. Ей следовало казнить меня, — кивнула Эгвейн много дней назад. — Это было бы расценено как провал. — Такой же провал, как вынужденное смещение Сильвианы? — спросила Эгвейн. — Внезапное решение свалить все на наставницу-послушниц через неделю после случившегося? «Это то, что они тебе сказали?» — глядя вперед и улыбаясь, спросила Саирин на ходу. «Что Элайда внезапно пришла к такому решению самостоятельно?» Игвейн подняла бровь. сильвиана потребовала слова во время заседания совета в полном составе», — объяснила Саирин. «Она выступила перед нами, перед самой Элайдой, и настояла на том, что обращение с тобой незаконно» каким оно, скорее всего, и было. — Пусть даже ты не айсседай, тебя нельзя было держать в таких отвратительных условиях, — Сэйрин взглянула на Эгвейн. — Сильвяна потребовала твоего освобождения. Должна отметить, что, похоже, она тебя очень уважает. Она с гордостью рассказывала, как ты принимала свои наказания, как будто бы ты была студентом, который хорошо выучил ее урок. Она обвиняла Элайду, призывая не сложить ее с поста Амерлин. Это было довольно необычно. Во имя Совета, выдохнула Игвейн. Что с ней сделала Илайда? Приказала ей надеть платье послушницы, сказала Саирин. Практически вызвала волнение в самом совете. Сайрин помедлила. Разумеется, Сильвиана отказалась. Элайда заявила, что тогда она должна быть подвергнута усмирению и казни. Совет не знает, что делать. Эгвейн почувствовал укол паники. Свет, она не должна понести наказание. Нужно это предотвратить. Предотвратить это? Переспросила сейрин Дитя, красная Ая рассыпается. Ее члены обращаются друг против друга, как волки, атакующие собственную стаю. Если Элайде будет позволено убить женщину и собственной Айе, неважно, какую поддержку она получит от самой Айе, их порядки расстроятся. Что ж, я не удивлюсь, увидев, когда уляжется пыль, что Айе настолько подорвала себя, что ты сможешь просто расформировать ее и покончить с ними. — Я не хочу их расформировать, — сказала Эгвейн. — Сэрин! Это в первую очередь одна из проблем в логике Элайды. Чтобы встретить то, что грядет, белая башня нуждается во всех Айя, даже в красной. И, безусловно, мы не можем позволить себе потерять такую женщину, как Сильвиана, просто в назидание другим. Окажи ей всю поддержку, которую сможешь. Мы должны действовать быстро, чтобы остановить этот фарс. Сейрин моргнула. «Ты действительно думаешь, что командуешь здесь, дитя?» Игвейн встретилась с ней взглядом. «Хочешь взяться сама?» «Свет, нет?» «Что ж, тогда не мешай и приступай к работе. Элайду необходимо сместить, но мы не можем позволить развалиться всей башне, когда это произойдет. Ступай в совет и выясни, что ты можешь сделать, чтобы это остановить». Как ни странно, Саирин кивнула в знак уважения, прежде чем исчезнуть в боковом коридоре. Эгвейн взглянула назад, на двух красных конвоиров. — Вы много услышали? — они взглянули друг на друга. — Конечно, они слушали. — Вы хотели бы пойти и выяснить для себя, что произошло, — сказала Эгвейн. — Почему бы вам именно так и не поступить? Парочка взглянула на нее с раздражением. — Щит? — сказала Боросин. Нам дали указание всегда поддерживать его, как минимум вдвоем. — Ах, ради... — Игвень сделала глубокий вдох. — Если я дам клятву не обнимать источник до тех пор, пока я не буду, как положено под надзором другой красной сестры, будет ли этого для вас достаточно? Парочка одарила ее подозрительным взглядом. — Так я и думала, — сказала Игвейн. Она повернулась к группе послушниц, которые стояли в боковом коридоре, притворяясь, что чистят плитку на стене, пока глазели на Игвейн. — Так, ты, — сказала Игвейн, указывая на одну из них, — Марсел, правильно? — Да, мать, — пропищала девочка, — ступай и достань нам немного чая из корня вилочника. У Кэтрин он должен быть в кабинете наставницы послушниц. Это недалеко. Скажи ей, что его просят барасин, чтобы дать мне. Принеси в мою комнату. Послушница убежала исполнять распоряжение. — Я выпью отвар, и тогда, по крайней мере, одна из вас сможет идти, — сказала Игвейн. — Ваша Айя разваливается. Похоже, им понадобятся все ясные головы, на которые они могут рассчитывать. Возможно, вам удастся убедить сестер, что глупо позволять Элайде, казнить Сильвиану. Красные неуверенно переглянулись. Затем тощая сестра чьего имени Игвейн не знала, тихонько выругалась и поспешила прочь, всплеснув шелестящими юбками. Боросин окликнула ее, но женщина не вернулась. Боросин взглянула на Игвейн, пробормотала что-то себе под нос, но осталась на месте. — Мы ждем корень вилочника, — сказала она, глядя Игвейн в глаза. — Иди к себе. — Замечательно, — сказала Игвейн, — но каждая минуту, которую ты потеряешь, может дорого тебе обойтись. Они поднялись по лестнице в новые покои послушниц, которые были разделены остатками коричневой секции башни, и остановились перед дверью в комнату Игвейн, ожидая корень вилочника. Пока они стояли вокруг, начали собираться послушницы. В дальних коридорах с озабоченным видом носились сестры, И их стражи. Может, совет сможет что-то сделать, чтобы сдержать Элайду, если она действительно зайдет так далеко, чтобы казнить несогласных с ней сестер? Послушница с широко распахнутыми глазами наконец вернулась с чашкой и маленьким пакетиком трав. Боросин изучила пакет, и, по-видимому, его содержимое ее удовлетворило, поскольку она высыпала его в чашку с водой и нетерпеливо передала ее игвейн. Девушка, вздохнув, приняла ее и выпила залпом целую чашку теплого чая. Этой дозы было достаточно, чтобы она не смогла направить из струйки силы, но девушка надеялась, что все же недостаточно для того, чтобы лишить ее сознания. Боросин повернулась и поспешила прочь, оставив Эгвейн в коридоре одну. Не просто одну, но одну и свободную делать все, что она захочет. Правда, выбор был невелик. Что ж, посмотрим, что можно предпринять. Но прежде всего нужно снять это грязное, измазанное кровью платье, да и помыться не помешает. Она толчком распахнула дверь в свою комнату и обнаружила, что внутри кто-то сидит. — Здравствуй, Гвейн, — сказала верен, делая маленький глоток из чашки с чаем, над которой поднимался пар. — Надо же! — А я уже было решила, что для того, чтобы с тобой поговорить, придется вломиться в твою камеру. Игвей направилась от шока. Верен? Когда эта женщина вернулась в Белую башню? Сколько времени прошло с их последней встречи? — У меня нет сейчас времени, Верен, сказала она, быстро открывая маленький шкафчик, в котором хранились сменные платья. — У меня много дел. — Хм, да, — ответила Верен, спокойно прихлебывая чай. Догадываюсь, что так и есть. Кстати, платье, что сейчас на тебе, зеленое. Посмотрев на свое платье, Гвинь задумалась над прозвучавшей бессмыслицей. Конечно же, оно не было зеленым. О чем это верен? Неужели она совсем... Девушка застыла, уставившись на верен. Это была ложь. Верен может лгать. Ага. Как я и думала, это смогло привлечь твое внимание, улыбаясь, произнесла Верен. Тебе стоит присесть. Нам многое надо обсудить, а времени у нас мало.